Глава 18. Дора беспокоилась, что он опоздает. Но когда она отпирает дверь, мистер Лоуренс уже стоит у входа в магазин. Он переступает порог, шумно дует на обзявшие руки, и она опасливо подносит палец к губам. Мистер Лоуренс кивает, пряча подбородок в складках шарфа. И Дора осторожно затворяет за ним дверь, одной рукой обхватив колокольчик, чтобы заглушить звон. Доносящиеся из кофейни по соседству звуки веселья нарушают тишину сумерек. Пьяный смех проникает сквозь стены, превращаясь в монотонный рокот. Сидящий на книжном шкафу гермес стрекочет. Мистер Лоуренс невольно вздрагивает. «Он не навредит вам, мистер Лоуренс», — шепчет она. И гость бросает на птицу опасливый взгляд. «Вы в этом уверены?» «Вполне». Дора произносит слово «вполне», с некоторой неуверенностью. И мистер Лоуренс пристально смотрит на нее, несмотря на все свои мрачные предчувствия по поводу того, что они могут найти в подвале, ибо их прежняя беседа еще не стерлась из ее памяти. Она тихонько усмехается. Никогда нельзя быть в чем-то полностью уверенной. Пойдемте, нам нельзя терять время. Это так, тихо отвечает мистер Лоуренс, пока Дора, нахмурившись, ведет его вглубь лавки. Мистер Лоуренс. Он кажется встревоженным и осматривается вокруг, если она не ошибается, с некоторым ужасом. «Вы в порядке?» Он медлит с ответом и, кажется, заставляет себя встряхнуться. «Тут так темно». «О, я давно научилась здесь ориентироваться. Надо пройти 15 шагов к...» «А нельзя ли зажечь свечу?» Дур с удивлением глядит на него во мраке. «Я бы не рискнула зажигать свечи. Во всяком случае, пока мы не спустились». Верно, отзывается он сдавленным голосом. Держите меня за руку, я вас поведу. Сразу после этих слов его рука оказывается в ее ладони. Он боится темноты, думает Дора, ведя мистера Лоуренса по торговому залу. Но нет, это же глупо, чтобы взрослый мужчина боялся таких вещей. Возможно, у него просто дурные предчувствия, они же, что не говори, сильно рискуют сейчас. И языки и лоти в любой момент могут поймать их с поличным. Дора отпускает руку мистера Лоуренса, передает ему свой альбом, а потом вынимает из рукава дубликат ключа. С превеликой осторожностью она отпирает замок, тихонько кладет обеими руками цепь и замок на пол. Выпрямляется и кивает на шкаф позади. «Можно вас попросить?» Мистер Лоуренс поворачивает голову, берёт со шкафа канделябр, на который она ему указала. Потом Дора отступает на шаг, и поднимает руку. «Кермес!» — тихо зовет она и добавляет по-гречески. «Эллоэдо!» «Иди сюда!» Довольно долго птица лишь только подпрыгивает на кромке шкафа. Кажется, что он не хочет слушаться, но потом все таки слетает к дуре и устраивается у нее на плече, вцепившись когтями в ткань платья. Очень медленно дура отворяет подвальные двери. В лицо ударяет волна холодного, затхлого воздуха. «Осторожнее!» — шепчет Дора, когда мистер Лоуренс возвращает ей альбом. «Тут восемь ступенек. Держитесь крепко за перила. Я себе не прощу, если вы сломаете себе шею. А если нас услышит мой дядя, то нам помешают, прежде чем мы успеем начать». Но мистер Лоуренс стоит на месте и с сомнением всматривается во тьму. «Мистер Лоуренс!» Пытается расшевелить его Дора. «Хотите, я пойду первой? «Думаю, я справлюсь». Наконец произносит он и шагает вниз. «Да, он определенно боится темноты». Как только мистер Лоуренс начинает спускаться в подвал, Дора затворяет подвальные двери. Она слышит его шаги. Подошвы шуршат по каменному полу, и ее рука вцепляется в перила из необструганного дерева так крепко, что в кожу вонзаются занозы. «Справа от вас есть трутница на ящике. Вы можете?» — нашел. Резкий скрип трута, потом вспышка. И Дора видит между пальцев мистера Лоуренса янтарный язычок пламени. Он зажигает первую свечу в канделябре как раз в тот момент, когда Дора достигает нижней ступеньки. Она вглядывается в его лицо. В тусклом свете оно кажется смертельно бледным. «Давайте!» Она дожидается, пока мистер Лоуренс зажжёт вторую свечу и забирает у него первую. «Я зажгу остальные». Дора занимается остальными подсвечниками, после чего бережно пересаживает гермеса с плеча на спинку стула. Взъерушенная птица начинает бегать по деревянной спинке, словно по канату. Обернувшись, Дора видит, что мистер Лоуренс, нагнувшись и уперев руки в колени, изучает вазу. Когда она подходит к нему, он устремляет на нее взгляд, и сердце Дора отчаянно бьется в груди. «Что скажете?» Мистер Лоуренс выпрямляется. «Что ж, он снимает шерстяной шарф с шеи и мнет его в руках. То ли нервно, то ли восторженно Дора не может решить. Она, безусловно, выглядит подлинной. Чтобы удостовериться в этом, мне, вероятно, придётся провести анализ материала, иначе я не смогу точно определить возраст вазы». А кроме того, мне надо увидеть ее дно. «Зачем?» — спрашивает Дора. Мистер Лоуренс коротко улыбается. На его щеке возвращается румянец. Изготовители фальшивок обычно ставят клеймо на дне изделия. «Все ваши так называемые восточные артефакты», — продолжает он, «имеют клеймо, который, как правило, некорректны. Но изготовители фальшивок...» всё равно упрямо ставят их потому, как полагают, что это поможет одурачить покупателей и убедить их в подлинности изделия. Однако греческая керамика маркировалась редко. Относительно небольшое количество афинских вас имеют личные клеймо художника или гончара. Дело в том, что гончар или художник не всегда были одним и тем же человеком, хотя и такое случалось. Что вы хотите этим сказать? Только то, что одни гончары сами расписывали свои произведения, а другие посылали готовые изделия другим художникам для росписи. Но мастера подделок не принимают это в расчет. Они зачастую помечают дно сосудов клеймами, не имеющими никакого смысла с точки зрения стиля, места или времени изготовления. А это, — добавляет мистер Лоуренс, указывая на вазу, — пифос, а не обычная ваза. И «Их гораздо труднее копировать хотя бы из-за внушительного размера. У изготовителей подделок просто не хватит терпения». Дора хмурится. Это слово ей знакомо. Всплывает, как призрак из глубин памяти. «Пифос?» Еще несколько мгновений назад мистер Лоуренс казался оживленным, но теперь он замирает, словно застигнутый на месте преступления. «Пифос», — объясняет он сознанием дела, — «это огромный глиняный сосуд, который древние греки использовали для хранения больших запасов продуктов, зерна, например, или жидкости вроде вина и масла. А вы не знали?» Дора вздыхает, отходит от него и ставит свечу, что держала в руке обратно в канделябр. «Как я уже вам говорила, мистер Лоуренс, я не знаток древностей. Все мои скудные познания — это детские воспоминания», «Я живу в окружении подделок, но знаю об этом только благодаря тому, что многие годы наблюдала, как дядюшка управлял магазином. Я бы никогда не смогла сказать, чем простая ваза отличается от пифоса. Точно так же, как не смогла бы...» Дура секается от того, что не может придумать пример, и от того, что мистер Лоуренс смотрит на нее несколько насмешливым взглядом. «Мне жаль, что я вас разочаровала, сэр», — заканчивает она фразу запальчивым тоном. Но он качает головой. «Я не разочарован», — тихо говорит он. «Признаюсь, я знаю такие вещи только потому, что много читал». «Полагаю», — добавляет он с иронической гримасой, «что мы с вами оба дилетанты». «Но вы знаете намного больше, чем я могла бы мечтать». Пауза. «Это вас печалит?» Вопрос удивляет Дору еще и потому, что мистер Лоуренс, оказывается, читает ее как раскрытую книгу. Она медленно подходит к Вазе, Пифасу. и кладёт руку на крышку. «Да», — соглашается она, — «если бы мои родители были живы, они бы меня многому обучили, а дядюшка, который в этом отлично разбирается, предпочел держать меня подальше от древностей». «Тебе эти знания просто без надобности? так он говорил. Дора чувствует, как в ее душе поднимается горячая волна гнева, и она прижимает ладонь к холодной глине. «Если бы мне выпала возможность, я бы преобразила этот магазин». Мистер Лоуренс стоит почти вплотную к ней. Шарф, который он только что мял в пальцах, свисает с его рук. Дора бросает на мистера Лоуренса робкий взгляд. В золотистых отблесках пламени, свечей она видит легкую щетину на его подбородке. «Мне жаль», — тихо говорит мистер Лоуренс. А Дора думает только о том, какие добрые у него глаза, как вдруг ее рука внезапно становится горячей-горячей. Ахнув, она отдергивает ладонь от вазы, и Гермес издаёт резкий клёкот. «Что такое?» «А я рука, я...» Но горячая волна как окутала ее руку, так и исчезла. Дура с недоумением смотрит сначала на свою ладонь, потом на пифос. «Крышка. Такое ощущение, что она раскаленная. Нахмурившись, мистер Лоуренс несколько раз стучит по крышке пальцами, но потом пожимает плечами. «Она холодная». Недоверчиво Дора сама прикасается к крышке. Он прав. Холодная, ничуть не горячая. Но она же была уверена. Дора встряхивает головой, устало трет пальцами глаза. Наверное, померещилась. Это, видимо, от усталости. Тогда нам надо продолжать, — говорит мистер Лоуренс. У нас много работы. Для начала он осматривает пифос. Это поверхностный осмотр. ибо всё равно, как сказал мистер Лоуренс, Доре предстоит нарисовать вазу, а ему остается только засвидетельствовать факт ее существования. Он вынимает из жилетного кармашка небольшую склянку и скальпель и очень аккуратно соскабливает крупицы терракоты из-под обода крышки. После этого мистер Лоуренс пытается заглянуть под пифос, но даже при том, что Дора поддерживает сосуд с одной стороны, Сделать это совершенно невозможно. Слишком тяжелый. разочарованно бурчит мистер Лоуренс. А если слишком сильно надавливать, он опрокинется? Но, возможно, образца глины будет вполне достаточно. Теперь он делает записи в черной книжечке, которую извлекает из другого жилетного кармана. Он заносит туда размеры пифоса, копирует характерные отметины, кратко описывает сценки, которые Дора ему поясняет. Затем она продолжает делать наброски с натуры, а мистер Лоуренс принимается обследовать полки. Она замечает, что он колеблется, оставить ей канделябр или нет, но потом берет вместо него одну из свечей в подсвечнике блюдце, стоящим рядом с рабочим столом. Мистер Лоуренс движется медленно, потому что Гермес не сводит с него пристального взгляда глаз бусинок. Он размышляет, стоит ли вам доверять, Улыбается Дора, когда мистер Лоуренс с явной опаской отшатывается от птицы. «Возможно, после нескольких ваших визитов Гермес позволит вам себя погладить». «Думаю, — отзывается мистер Лоуренс, отходя на безопасную дистанцию, — мне лучше держаться от него на расстоянии, если вы не против». Дора с улыбкой качает головой и принимается копировать вторую сценку. Она начинает с простого контура, и карандаш тихо шуршит по бумаге. неровная арка горы, бегущая по склонам, извилистая тропа. Дора медленно движется вокруг Пифоса, удостоверяясь, что каждая деталь сценки скопирована верно. Вписывает овалы вместо орлов, и стервятников, треугольники, заменяющие утёсы. Потом она возвращается к исходной позиции, поправляет очки и, чуть прищурившись, приступает к прорисовке эскизных изображений Зевса и Прометея. «Хм». Дора отрывает взгляд от альбома. Мистер Лоуренс разложил керамические изделия полукругом у своих ног и теперь задумчиво постукивает карандашом по зубам. «Я нашел пару поделок, но в основном здесь подлинные вещи, и он указывает на две низкие вазы у своей правой ноги. Обе в едином стиле, но одна из них, скорее всего, копия, причем скверная». Он вопросительно глядит на Дору. «Может быть, неудачные произведения вашего дядюшки?» «Может быть», — Дора разглядывает вазы. «То есть некоторые все же подлинные?» «Да, и вообще-то их немало». У нее сжимается сердце. «А вы сможете их датировать?» «А...», -а, -а. Мистер Лоуренс присаживается на корточке, снова постукивает карандашом по зубам. «Думаю, смогу. Это куда легче, чем датировать пифос». Он демонстрирует ей небольшую чашу. «Пифос изготовлен из чистой глины». Росписей на нем нет только простые, резные изображения, а вот это — пример так называемого стиля чернофигурной вазописи. Понятно, что все фигуры на ней выкрашены в черный цвет. Но этот стиль возник не ранее VII века, до Рождества Христова. Или около того. А это, продолжает он, указывая на высокую чашу, пример так называемой вазописи по белому фону. И что совершенно очевидно из названия стиля, все фигуры — нарисованы на белом фоне. Такой стиль применялся не ранее пятисотого года до Рождества Христова или около того. Мистер Лоуренс ставит на пол чашу, которая с глухим стуком соприкасается с каменной плитой. «Ну вот, по крайней мере, я могу дать вам общее представление». Дора кладет альбом на колени. «Тогда», — произносит она смиренно, «коль скоро дядюшка выставляет в торговом зале фальшивки и всякий дешевый хлам, то в подвале он прячет... подлинные памятники античности, чтобы... Она не может завершить фразу. Не в полный голос она опускает карандаш и закрывает лицо ладонью. Вполне вероятно, что языки хранит здесь эти античные изделия с намерением когда-нибудь продать их законным путем. Но Дора слишком хорошо знает своего дядюшку, чтобы понимать, раз он без зазрения совести может выдавать подделки за подлинники, он точно так же без зазрения совести продаст настоящее изделие по сомнительным каналам, если это принесет ему больший прибыток. Дора знает, что такое черный рынок. Она помнила достаточно из послушанных ею разговоров, которые папенька вел с рабочими на местах археологических раскопок. Помнила и как он предупреждал клиентов магазина о том, что всякий товар, проданный незаконным образом, считается краденым. незаконная торговля, и если Языки у поймают, его ждет только одно наказание, окончательное. Мисс Блейк, со вздохом Дора поднимает голову. Мы можем достоверно узнать, где он все это приобрел, только если он ведет учет своим покупкам. Мистер Лоуренс бросает взгляд на рабочий стол. Гермес склоняет голову, его черные глазки блестят в свете канделябра. «Здесь лежит только конторская книга», — отвечает Дора на его незаданный вопрос. «Там все законно. Я уже проверяла». Мистер Лоуренс вновь смотрит на нее, но ничего не говорит, а Дора вздыхает и мельком бросает взгляд на часики, свисающие на ленточке с ее пояса. «Вам лучше поторопиться. У нас в запасе ещё только час, и они принимаются за работу». Дора заставляет себя прогнать мрачные мысли из головы и продолжает рисовать «Пифос». В конце концов, теперь это ее единственная надежда на спасение. Если ей не удастся продать свои украшения, то... «Хватит», — говорит она себе, — «не думай об этом». Дора прорисовывает тени на фигурах Прометея и Зевса, потом детали гор, слоистых облаков, ели и сосен, летящих скворцов. какое-то мгновение она ощущает прохладное дуновение, точно такое же, как когда впервые отворила двери подвала. Она... плотнее кутается в шаль и покусывает карандаш. «Сосредоточься!» Детали резных изображений впрямь поразительны, но, размышляет Дора, некоторые из них будет невозможно передать в ювелирных изделиях. Она обращает внимание на миандры границы между сценками и понимает, почему ее прежние попытки оказались неудачными. Линии здесь тоньше, а узоры расположены почти вплотную друг к другу. В сравнении с оригиналом ее рисунки выглядят как детские каракули. Дора методично переносит на бумагу замысловатые орнаменты. Мистер Лоуренс тоже работает методично. Он изучает каждый ящик на полке, делает пометки о каждом предмете, а потом аккуратно кладет его на то же самое место в ящике, где он лежал прежде. Он успевает осмотреть еще четыре ящика, когда Дора объявляет, что время почти вышло. «Без семи минут два». «Два часа работы — это слишком мало, чтобы успеть что-то сделать». «Да, — говорит Дора, — закрывая альбом. Но больше мы не можем себе позволить. Много вам еще осталось?» Мистер Лоуренс поправляет ящик на полке и снимает свой шарф с лестничных перил, где он висел все это время. Осталось два ящика здесь и еще две полки сверху. Он оценивает масштабы работы плюс полки у противоположной стены там, где ящики на полу. Ну и, конечно, то, что спрятано за лестницей. Они вместе заглядывают туда. За лестницей чёрная бездна. Мистер Лоуренс колеблется. «Да там и впрямь темнотища. Дора едва не спрашивает, почему он так боится темноты, но, увидев выражение его лица, осекается. И вместо этого говорит. «Возможно, там не так уж много места, как кажется. Да, но именно в том направлении, торговый зал, этажом выше. Можно взять свечи и посмотреть. В следующий раз». Эти слова произнесены очень резко, слишком резко. И Дора переводит на мистера Лоуренса удивленный взгляд. Но он уже отвернулся и начал наматывать шарф на шею. Окончив с этим, он кивает на несгораемый шкаф Брама у рабочего стола. «А к этому ящику у вас есть ключ?» Дора качает головой. Дядюшка носит на шее единственный ключ, и он сюда не подходит. «Если у него есть какие-то тайные бумаги, — говорит мистер Лоуренс, — то, скорее всего, он хранит их тут». Где-то же должен быть ключ от него. Да, наверняка. Но вы себе представить не можете, чего мне стоило добыть ключ от подвального замка. Дора с содроганием вспоминает о том, как это происходило, но мистер Лоуренс все равно смотрит на нее с усмешкой. «В следующий раз», — говорит Дора, и его губы кривятся, когда он слышит свои собственные слова. Душе, мисс Блейк». «И впрямь туши».